Таковы были два самые усердные посетителя Обломова. Зачем эти два русские пролетарии ходили к нему? Они очень хорошо знали, зачем пить, есть, курить хорошие сигары. Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково, если не радушный, то равнодушный прием.